Фильм действительно оказался очень жестким. Жестокость некоторых сцен разрушала даже цельнометаллический жилет моего цинизма, а ее реакция неожиданно удивила меня. Я ожидал увидеть любую маску, все, кроме искренности. Она так трогательно и беззащитно переживала насилие, так вздрагивала, зажмуривалась и прижималась ко мне, а потом так непосредственно шепотом обсуждала со мной беспомощно свисающий член Касселя в постельной сцене с супругой. Когда мы вышли из зала, я смотрел на нее совсем другими глазами. Я впервые видел не самовлюбленный, прагматичный и приземленный сексуальный объект, а человека, который умеет искренне переживать, и которому я мог бы испытать нежность. Выражение «утренний стояк», которое она произнесла неподражаемо уморительно, еще вертилось у меня в голове, а она уже торопилась проститься. За ней подъехала подруга, та самая, с которой они целовались на вечеринке журнала. — Анка. Тогда мы познакомились. — Папарацци Агеев, — представила меня белка. «Как интересно!» — Анка церемонно пожала мне руку. «Вы, наверное, настоящий герой? Гоняетесь за звездами? Лежите в засаде? Вы смотрите слишком много фильмов. В России папарацци лежат на печи, изредка путешествуя в рестораны, в туалет. У нас звезды сами гоняются за фотографами». «Догоняют, отлавливают и принуждают себя фотографировать. Так что называйте меня просто. Светский фотограф!» «Рада знакомству, светский фотограф!» — Анка махнула рукой на прощание. «А белка всегда прощалась со мной слишком быстро». На следующий день произошло то, чего еще никогда не происходило в истории наших отношений. Раздался звонок, и на моем телефоне определился ее номер. Она звонила мне. Не я ей, а она мне. Я с волнением взял трубку. Она благодарила меня за вечер и говорила, что получила большое удовольствие от совместного просмотра — В ее голосе звучала искренность, которая растрогала меня. Сентиментально? Да, черт возьми. Как в жизни. Я предложил продолжить совместные походы в кино. Она согласилась. Этот процесс можно было не откладывать. Через несколько дней стартовал кинофестиваль «Большие киноманевры», которые организовывал мой друг, промоутер Че. Открывалось мероприятие новым фильмом с участием ее любимого Колина Фаррелла. Но злая работа безапелляционно претендовала на ее время. Она никак не успевала на тот сеанс. Работа, работа, она все время говорила о ней. Признаюсь, я ненавижу слово «работа». У этого слова корень «раб», а я всегда любил делать только то, что доставляло мне удовольствие. Часто мои удовольствия приносили мне неплохие деньги. Со временем я окончательно запутался в разнице между понятиями «дилетант» и «профессионал». По привычке считая себя дилетантом, я многие вещи делал лучше людей, считавшихся в этих областях признанными профессионалами. А когда легкое увлечение фотографии вылилось в большие гонорары, я окончательно перестал сомневаться насчет самоопределения – Теперь я лишь искал и получал удовольствие, а деньги сами выбирали меня. В ту весеннюю пору, когда речь заходила о ней, я испытывал потребность отчаянно выпендриваться и производить впечатление. Пятью месяцами позже, когда речь заходила о ней, я уже готов был абсолютно на все, что в человеческих силах. А тогда... в формате пускания пыли в глаза, я уговорил Че сделать дополнительный ночной сеанс фильма и с нетерпением ожидал ее в фойе мультиплекса «Пять звезд». Она снова появилась в образе простой студентки, который так мне импонировал. В опустевшем фойе ночного кинотеатра я впервые в последний раз столкнулся с ее кокетством. Она присела на диван перед входом в зал, а я опустился на пол у ног и крепко сжал ее колени. Наши взгляды скрестились, как перекладины известного религиозного фетиша. Никогда еще ее расширенные зрачки не приближались на такое опасное расстояние к моим, замутненным алкоголем, сдерживающим всех демонов параллельного мира». Я смотрел на нее оцепенело, не отрываясь и не моргая, а ее зрачки быстро бегали из стороны в сторону. Время замерло, люди и события перестали существовать, столкнулись влюбленности кокетства, игра и жизнь, опасения и надежды. Наверное, в этот момент я мог поцеловать ее, но промедлил, не решился, и не поцеловал. Дурак. Другой возможности она мне уже не давала. Я не пошел с ней в зрительный зал. После окончания сеанса я затаился на верхнем этаже, а к ней подослал официанта с букетом белоснежных, как мое чувство рос. Я надеялся ограничиться красивым жестом, из тех, что запоминаются надолго. Но официант раскрыл ей мое логово.